И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял в Себя им, потому что знал всех и не имел нужды чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.